«Если вы среди ночи когда-нибудь просыпались в незнакомом месте, то должны знать, что это само по себе довольно страшно. А теперь представьте, что вы проснулись в потайном коридоре и смотрите через окошечки на комнату, где убили вашего родного отца!» Томас закричал. Никто его не услышал. Даже собаки внизу. Они ведь были старые и глухие. В Делэне существовала своя теория относительно хождения во сне, такая же странная, как и другие подобные теории. Она заключалась в том, что если лунатик проснется не там, где уснул, то он непременно сойдет с ума. Томас, конечно, слышал эти толки и теперь мог бы их опровергнуть. Он испугался, но с ума не сошел. Более того, чувствовал себя лучше, чем до того, как лег спать. Когда первый страх прошел... Он заглянул в смотровые дырочки. «Вам это может показаться странным, но вспомните, что он ни разу со времени смерти отца не бывал здесь сознательно, а до этого не раз получал удовольствие от подглядывания, пусть и подпорченное чувством вины». Он увидел, что комната совершенно не изменилась. Все так же ее украшали головы зверей, лось-рогач, рысь-крейкер, огромный белый северный медведь-бонси, И, конечно же, дракон Нинер, глазами которого он обозревал комнату, висящий рядом с королевским луком и стрелой, именуемой Гроза врагов Рогач, Крейкер, Бонси, Нинер. Я помню все их имена, подумал Томас. И помню тебя, отец. Я хочу, чтобы ты был жив, а Питер свободен. Хочу спать по ночам и больше не мучиться. Мебель покрывал толстый слой пыли, очаг давно остыл. Но там лежали дрова. Достаточно было чиркнуть спичкой. Даже отцовский халат по-прежнему висел на спинке кресла. Внезапно Томас испытал странное желание. Ему захотелось войти в эту комнату, зажечь огонь, накинуть на плечи халат отца, выпить любимого отцовского меда из стоящего в углу бочонка. Пусть даже он испортился. Он думал, думал, что это поможет ему уснуть. Усталая улыбка появилась на его губах. Он решил сделать это. Он не боялся даже духа отца. Он уже давно хотел ему что-то сказать. Он хотел «попросить у отца прощения».